Глава 80. 16 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. Джейкоб проснулся, ощущая тепло Аманды, лежащей на его груди, и чувствуя ее прикосновение к своему лицу, но самой Аманды уже не было рядом. Ощущения от ее ласк словно испарились. Единственное, что осталось — лавандовый аромат ее волос. «Аманда!» — крикнул Джейкоб. Но никто не ответил ему. В доме стояла гробовая тишина. В испуге Джейкоб вскочил на ноги. Он вспомнил о преследующих их тенях и решил, что те могли найти их. Его сердце бешено забилось, и мощный выброс адреналина ударил в голову. Он задрожал от ужаса. Аманда! Половицы лестницы заскрипели под его ногами, когда Джейкоб ринулся вниз, крича на весь дом: Аманда, где ты? Вдруг он заметил нечто странное. Издалека послышался едва уловимый шорох, будто кто-то скреб каким-то предметом от дерева. Джейкоб не знал, что это, но решил, что Аманда находится там, откуда исходит этот звук. Он быстро обижал весь дом. Иногда шорох стихал, и тогда Джейкоб прислушивался снова. Вскоре он понял, что звук доносится из-за двери, ведущей в подвал, и не мешкая открыл ее. «Аманда, это ты?» — закричал он вниз. «Что ты там делаешь? Это не смешно!» Свет в подвале был выключен. Джейкоб спустился вниз и замер, широко распахнув глаза. В слабом освещении стояла фигура мужчины, который выцарапывал что-то на деревянной стене каким-то металлическим предметом. Рядом с ним спиной к Джейкобу стояла женщина немного ниже ростом и шептала ему на ухо какие-то слова. Джейкоб слышал лишь ее бормотание. Она говорила так тихо, что понять что-либо было невозможно. В голосе женщины прозвучала насмешка. «Кто вы?» — набравшись смелости, крикнул Джейкоб. «Здравствуй, Джейкоб!» — не оборачиваясь, ответила женщина. Освещения едва ли хватало, чтобы различить их фигуры. Джейкоб двигался на ощупь, не поворачиваясь к незнакомцам спиной. Он был напуган и не знал, что делать. «Что вам нужно?» «Джейкоб, Джейкоб, как прекрасна невинность, не так ли?» — продолжил все тот же женский голос. Мужчина, будто он был погружен в транс, продолжал царапать стену, не обращая внимания на происходящее вокруг. «Невинность? Какого черта вам здесь надо?» «Ты правда хочешь знать?» «Я хочу спасти свою дочь», — сказала она. «Либо она, либо моя девочка. Теперь понимаешь?» Женщина обернулась и быстро направилась куда-то в темноту. Джейкоб вслепую ощупывал стены, пытаясь найти что-то вроде лампы. В пальцы ему впивались занозы. «Это вы написали ту записку с именем Аманды?» «Записку? Да. Но знаешь, мне еще не до конца понятна ее судьба. Для меня это пока нове. «Что?» «Сны, Джейкоб. Ты когда-нибудь видел сны?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Джейкоб. «Видел ли ты когда-нибудь сон, такой реальный, такой определенный, ощутимый и вместе с тем трагичный, что тебе бы не хотелось переживать его когда-либо еще раз? Я прошу лишь оставить Аманду в покое, или вы поплатитесь за это своими собственными жизнями!» «Какой милый мальчик! Ты слышал, Джесс?»